ЭГБ Продакшн представляет Алексей Калинин Якудза из другого мира Текст читает Алексей с е м ё н о в Книга первая Глава первая Их было всего десять Убийцы, которым пришла пора сдохнуть И разместили они свои жопы в очень удобном и безопасном месте На пристани Финского залива У них была сходка, у меня было дело Всем будет весело». Заказчик, главарь преступной группировки Кронштадтский и Коля Крест скинул координаты за пару дней до сбора. У меня было время подготовиться. И уже целый час морозил яйца на крыше металлического контейнера, наблюдая за дорогими автомобилями. Через четыре металлических ряда от намеченной цели какие-то пять немытых личностей копошились при открытом контейнере. Они еще вчера там обосновались. Я пробил. Интеллектуальная богема играла в сатанистов. Пентаграммы на стенах, расставленные свечи, перья щипанных куриц приносили жертву какому-то черту с огромным хером, поставленным в центре пентаграммы. Питер богат не только на культурное наследие, но и на отшибленных на всю голову мудаков. Да и плевать на этих полудурков. Если попадут за место, их не жалко. В церковь надо ходить, а не демонов пытаться вызвать. Сход коваров в законе запланирован в отдельном жилом контейнере. Там должен был произойти разговор о судьбе Креста и его банды. Мне насрать как на Креста, так и на его бандюков. Мое дело маленькое. Грохнул, получил бабло и затаился до нового заказа. Возможно, новым заказом будет сам Крест. Вот абсолютно до фонаря. Новое дело, новое тело. В этот раз их десять. Десять основных целей. Сопутствующие не считаются. То есть за убитую охрану бабла не получу. Да и плевать, грохну их из благородных побуждений. К этому времени приехали восемь воров. Еще двое должны быть на подходе. Мое подзабытое имя Игорь Смельцов. Мой позывной в преступной среде тень. Я 78 раз оправдал свой позывной. Никакого огнестрела, только нож, удавка и прочие беззвучные средства получения билета на тот свет. Мои жертвы только преступники. Если человек не украл, не убил, не изнасиловал и не сотворил какой другой грех, то я заказ не принимаю. Почему не принимаю? Да из принципа. Не поверите, но от заказа я отказался всего раз. Как-то студент отмудохал богатенького сынка, а батя вместо того, чтобы послать громил, захотел оформить бедолагу по киношному, чтобы подбросили студиозу с уотрезанную конскую голову в кровать и посыпались угрозы разные. чтобы студент ссался от простого хлопка двери. Сынка отмудохали за дело, нечего было подругу студента за жопу лапать при всех. Пацан просто заступился. Я пробил его, чист, ухаживает за престарелой бабкой, сам сирота. Похож в этом на меня. Только вот я помогал соседу, ветерану Великой Отечественной. Я отказался, батя залупился. Тогда я завалил батю бесплатно, его и котлу охранников. Ну, как бесплатно? «Слава киллера дорогого стоит. Поэтому ко мне уже не рисковали подходить с неправильными делами. Если хотите, то назовите меня принципиальным ублюдком. Только убедитесь перед этим, что я не стою за спиной. Шучу. Мне насрать, как вы меня назовете. Это сугубо ваше личное дело. Я только надеюсь, что оно не перехлестнется с моими делами». Я выставил замаскированную под ветку камеру. Подъехала бронированная Тесла девятого вора в законе. Невысокий кавказец воровато огляделся по сторонам и двинул через коридор из четырех громил в контейнер. Осталось дождаться последнего. Как только за ним закроется дверь, я начну действовать. Громилы отскочили к машине и принялись оглядываться по сторонам. Любовались на других таких же г о р и л Интересно, их где-то клонируют? Здоровенные, н а к а ч а н н ы е бритоголовые, с мордами, похожими на жопу носорога. «Нам долго сегодня яйца морозить?» — спросил один. «Походу, до вечера», — ответил второй. Остальные двое сразу нырнули в машину греться. Вот они сладко жрут, мягко спят, ебутся с и л и к о н о в ы м и красотками, которые с тонами копируют актрисы из немецких порнофильмов. Сорок процентов россиян не живут, а выживают. А эти уроды жируют, ни хрена не делая. Ёбаные хозяева жизни. Может, из-за таких вот хозяев меня после армейки не брали ни в одно нормальное предприятие. Везде нужны покладистые и расторопные. «Чтобы работали и не возникали, чтобы подчинялись хозяевам». А я не боялся озвучить свою точку зрения, улучшающую жизнь рабочих. На взгляд хозяев это была хуёвая точка зрения, и меня каждый раз просили уволиться по-собственному. На пятый раз мне это остопиздело, и я просто набил начальнику морду за то, что тот кинул ребят на премию, а сам приехал через неделю на новенькой Бэхе. Менты всё поняли, но только развели руками, Забыли про мое существование лишь после крупного взноса, опустошившего мои карманы. Да я их и не осуждаю. Не от хорошей жизни охотятся за таджиками, а не ловят настоящих преступников. Преступника поймаешь, замучаешься бумаги писать, а его через два-три месяца выпустят за недоказанностью улик. А н е вот улики-то. Морда лоснится, на пальцах золотые гайки. Ни дня не работал, а упакован по полной. Но это для меня улики. «Для справедливого суда он всего-навсего очередная жертва полицейского произвола, которую нужно отпустить, и обязательно принести извинения. Обязательно!» После получения условного срока и обязанности выплатить штраф побитому ублюдку, я двинул на войные хлеба. Как сейчас помню, заявился в бандитский бар и направился к одному из местных заправил. Предложил свои услуги в деле расширения нерешаемых проблем и уложил на пол всех, кто был в баре. Показал, на что способен. Цыган тогда впечатлился демонстрацией и решил дать шанс новичку. Армейка помогла здорово. Законченная пять лет назад, она и сейчас приносит свои плоды. Мой учитель и идейный вдохновитель Слава Соколов дал отменную школу жизни. Или же отменную школу смерти, это как посмотреть. Первое задание я провел так, что цыган даже не поверил в мое участие. Просто у конкурента взорвался газ на кухне, и это было несчастным случаем. Я показал фотки. Версия несчастного случая испарилась. Рассказать, где я служил? А вот х у е ш к и Я дал подписку о неразглашении. И пусть родине на меня насрать. Но мне не насрать на родину. Да, я принципиальный ублюдок. Пусть для вас я буду тем самым писарем при штабе. Цыган прожил еще три года, пока его не заказал очередной конкурент. Я в тот день открыто заявился... И положил перед авторитетом пистолет и патрон, сказал «сам» и вышел. Сделал жест уважения. Цыган не стал торговаться, не стал кричать в спину, что я ему всем обязан. Он знал, что если я принял заказ, то уже не отступлю. Цыган вставил патрон ствол и выстрелил себе в рот. Морду разворотило так, что вид напомнил смятую чайную розу. Я зашел, проверил пульс, сфотографировал и убрался до того, как в кабинет ввалились громилы. Дело было сделано. Он был моим сорок вторым заказом. Единственным, где прозвучал выстрел. Опачки. А вот сейчас подъехал десятый. Черный Мерседес остановился неподалеку от желтого контейнера. Прибыл последний из заказанных. Что же, все в сборе. Как только закроется дверь, можно будет начинать. Я вытащил иглы из нагрудного кармана и аккуратно зажал между пальцами. 10 машин, по четыре человека в каждой. Сорок игл должно хватить. Хрусь, хряк. Две створки закрылись. Теперь десять человек оказались в закрытом помещении. Оно полностью изолировано как от звуков снаружи, так и от звуков изнутри. У них внутри тепло. И все эстетично обито не только мягким поролоном, но и выложено позолоченной вагонкой. Там овальный стол из красного дерева и мягкие кресла. Там нет никого, кроме воров. Там не так стрёмно, как у вызывателей демонов, но тоже будут жертвы. Пришло время начинать. Три, два, один. Я вскочил на ноги и побежал по крышам. Левая рука застрочила удары в воздух со скоростью швейной машинки. Каждый удар заканчивался выпуском одной иглы. Скорость я взял хорошую. Недаром за два дня до этого вдоль и поперек изучил каждый сантиметр металлического пространства. Двадцать тел мягко опустились возле машин. Все произошло в полной тишине. Последнее, что услышали эти охранники, тонкий свист иглы, пронзающий воздух. «Что? Серега? Эй, вы чего?» «Чего сели-то?» Из машин высунулись обеспокоенные рожи остальных охранников. «Пора начинать путь назад. Ровно сорок игл, ровно сорок тел на пристани. Что же, не теряю хватку. Даже подмерзшие от северного ветра ребра контейнеров не стали помехой. н о все про все 22 секунды и ни одного выстрела. Сработано так, что менты замучаются искать неизвестного ниндзя. А может, только сделают вид, что ищут. Ведь я им собираюсь значительно улучшить статистику». Легко спрыгнув с высоты трёх метров, я подошёл к последнему, кто закрывал контейнер. В кармане нащупал ключ от навесного замка. Да-да, от самого простого навесного замка, который висел на петлях. Я вытащил оставшиеся иглы и зажал их между пальцами. Холодные штырьки легли на знакомые места. Замок легко выскользнул из петли. Я три раза глубоко вдохнул, выдохнул и рванул дверь на себя. Тут же сделал небольшой шаг в сторону и крикнул. «Старшой, тут еще один законник подкатил. Пускать?» Эта фраза должна была ввести сидящих внутри в оцепенение. Вряд ли их о ж е р е в ш и е мозги смогут так быстро переработать информацию. Теперь у меня появилось пять секунд. «Какого закон?» Это только в кинофильмах выхватывают пистолеты и п о л я т в т у т же миг. В реальности нужно вытащить из кобуры. Настоящий вор не будет носить пистолет по-босяцки за ремнем. Это снижает авторитет. «Переключить предохранитель». Настоящий вор бережет себя и всегда носит пистолет на предохранители. «Прицелится». «Никто не палит на вскидку». «Можно задеть своего, и тогда проблем не оберешься». «И выстрелить». Есть пять секунд у киллера с позывным «Тень». Легким движением толкнул дверь и влетел внутрь. Всего половина секунды понадобилось на то, чтобы оценить содержимое контейнера. Богато, а л и п о в а т о воровато. За полсекунды успел сфотографировать стол, кресло, пустой бар у стены. Десять человек за столом. Позы, движения, расширенные зрачки. Десять человек зафиксировались с мишенями, и тут же рука начала бить воздух. Каждый удар – смерть очередного авторитета. Я видел пару раз, как это выглядело со стороны. Наношу удар за семь метров, и человек падает замертво. Будто пресловутый невидимый рукопашный бой. Все это видел, прежде чем уничтожил видеозапись. Вот и сейчас вышел из переката и встал на ноги. Десять воров в законе уронили головы на грудь. Дело сделано. Параплегия, полный паралич, вызванный поражением спинного мозга и растворяющийся в крови батрахотоксин сделали свое дело за несколько секунд. Такой яд в ы р а б а т ы в а е т из одной забавной колумбийской лягушки. И одной этой прыгающей хиротени хватит для уничтожения пяти слонов. Слонов не было, но были десять уродов, чьи руки обогрены кровью по плечи. Я сделал несколько снимков и направился к выходу. «Тень, а ты не меняешься». Раздался позади знакомый голос. «Как? Ведь я убил его!» «Удивлен? Не дергайся. Даже малейший шорох приму за попытку скачка. Неужели ты в самом деле думал, что я сам себя завалю? Вот ты все-таки лошара. Я нанял актера, чтобы тот сидел вместо меня и кивал гривой на важной стрелке. Я тогда не думал, что придешь ты, бродяга-тень. А уж когда ты решил дать мне шанс самоубиться, «Не, пацан, это было красиво, но это было не для меня». Продолжил говорить тот, кого я знал как цыгана. «Я вольнул а к т е р и ш к у а ты потом его щелкнул на память. Все рады, все довольны. А теперь я доволен втройне. Не, в десятерне. Я грохнул креста, а он пискнул на прощание, что еще десять авторитетов найдут конец пути». Да я последний остался из авторитетных. Этих сволочей не жалко. Но вот остается один человек, который все знает. И этот человечек уже пытался меня один раз завалить. Много болтаешь, цыган. Если что по делу, то говори. Я старался сохранять хладнокровие, но мозг в то время бешено работал. Что сделать? Что сделать? Что сделать? Метнуться влево. Пуля быстрее меня. Вправо — то же самое. Как бы быстро я ни был. Но кусочек свинца к а ж е т с я быстрее. Нырнуть вперед и получить разряд в жопу — не самый хороший вариант. Цыган меня добьет, ведь в жопу раненый джигит далеко не убежит. А что говорить, тень? Ты сделал свою работу, только никто тебе не отбашляет. Предлагаю забыть с е терки и ходить подо мной. Прикинь, сейчас такие делюги можно будет вертеть. Я тебя з а л о ч у Не оборачивайся, тень. «Смотри прямо перед собой. Ты не с малым трешь. Я все твои фортеля знаю. Предлагаешь ходить под тобой?» Я тянул время и старался по звуку голоса узнать, где находится цыган. По всему выходило, что он возле задней стенки, там, где находился бар. Но он же был пуст. Неужели цыган успел присесть за барную стойку? «Тень! Мозги не иби!» — даю на размышления десять секунд. По одной секунде за каждого авторитета. «Время пошло. Раз, два, три...» Я глубоко вдохнул, выдохнул, и как только воздух покинул легкий, рухнул назад. Там можно оказаться под защитой стола. Там можно увернуться от пули. Там можно достать до оружия авторитетов. Там... Там... От грохота выстрела заложило уши. Майор Слава Соколов стрелял над ухом из пистолета, чтобы мы могли привыкнуть к грохоту, чтобы не пугались. К этому звуку все равно невозможно привыкнуть. Ещё меньше можно привыкнуть к тому, что под левой лопаткой разгорается огонь. Почему невозможно? Потому что просто не успеешь выработать силу привычки. Сдохнешь. Меня бросило вперёд, хотя до этого падал назад. Я успел только удивиться. Цыган что из с л о н а б о я в спину п а л ь н у Перед глазами мелькнул пол. Паркетный, в морском контейнере. Я пытался упереться руками, сгладить удар. Но они меня не слушались. Со всего маха меня здорово приложило о пол. Так приложила, что даже гул пошёл. Ладно, плевать. Теперь надо перекатиться на спину. По пути вырвать пару щепок из пола и метнуть в. Я дёрнулся и остался лежать. Меня не слушались ни руки, ни ноги. Как будто стали чужими слуги, которые 30 лет поддерживали и помогали. Что, ч е р т и л о уже не трепыхнёшься. А э т о сука, один из твоих любимых ядов, которые парализуют жертву. Да, пришлось смазать картечь. Но сам понимаешь, при ловле тени все средства хороши. Позади раздались уверенные шаги. Я снова попытался дернуться и снова безуспешно. Похоже, что все, отбегался. Откуда-то издалека донеслись завывания. Мефистофель, Абраксос, Гамори, примите жертву и заберите нас в лучший мир. Похоже, что сатанисты занялись очередным ритуалом. Бедная курица, б е д н во я с л ы ш и ш ь Придурки какие-то чертей вызывают. Вот на них и свалим твою мокруху. Гладко все получается тень. Все как по протоколу. Боль х л е с т а л а по нервным окончаниям, но спецобучение позволило взять ее под контроль и загнать под тяжелый гнет подсознания. В конце концов, боль — это всего лишь сигналы мозгу о том, что телу приходит пиздец. А что он приходит, я и так знал. Слышал шаги цыгана. Поэтому лишние сигналы были не нужны. Они только отвлекали. «Жаль, что так вышло. Ты был нормальным пацаном, припизнутым на своих принципах, но нормальным. Сейчас твои мозги разлетятся по полу, а дробовик я вложу. Да вон, хоть гиви в руку. Пусть менты подумают, что этот хач тебя вольнул. А потом всех положили терпилы сатанинские. Что же, прощай, тень. Подготовь мне в аду местечко пожарче. Слышишь, как соседи завывают?» «Соседи и в самом деле сыпали именами демонов так громко, что выкриками должны скоро привлечь внимание охраны. А те уже найдут полсотни мертвецов. Пятница 13-го выдалась богатой на события. Я пытался послать цыгана куда подальше, но губы отказывались повиноваться. В висок уперся холодный кружок ствола, и последнее, что я услышал, был тихий щелчок. После этого вселенная взорвалась и разлетелась на мельчайшие кусочки».